Глава 11. На рассвете, как и было условлено, мы переплыли пролив на нескольких небольших, но крепких лодках. На берегу нас уже ждали готовые к походу лошади и два десятка дружинников епископа. Не его, конечно, а монастыря, но настоятель считал их своими. Естественно, ведь подчинялись бойцы именно Эгберту. В общей сложности наш отряд насчитывал около полусотни всадников. С Эгбертом, помимо охраны, за налогами отправились один из его замов, а также или Мазинарий и четверо монахов. Эти будут непосредственно взимать, считать, записывать и учитывать полученные деньги. Ну или товары, потому что деньги водятся далеко не у всех. Это не страшно, натурой брать налог тоже хорошо. Так даже дешевле всем выйдет, без посредников, обязательно появляющихся при перепродаже. Кстати, все братья, включая епископа, ехала верхом, хотя телеги у нас тоже были. Интересно, я-то думал, что они только пассажирами или пешком могут. Охрана представляла собой довольно дисциплинированных бойцов под руководством двух десятников и полусотника, командующего ими всеми. Не ополченцы в кожаных тужурках, а настоящие гвардейцы в приличных доспехах, причем королевские гвардейцы. Король Энрет не поскупился и прислал в святую обитель 50 своих гвардейцев для защиты родственника и церковного имущества от посягательств северных дьяволов. Поэтому-то бойцы немного косо и с опаской поглядывали в сторону моих хирдманов. Да и наплевать, это их проблемы» и их комплексы. В деревню, где проходила ярмарка, мы прибыли к полудню, заехав по пути в пару селений и получив от старост налоги в виде мешочков с серебром. Зажиточные получаются селения, раз наличка водится. Еще несколько жилых территорий мы проехали мимо. «Сюда заглянем на обратном пути», пояснил Эгберт. «Эти платят пищи и своими плодами труда. Не тащить же туда-сюда». Ага, понятно. Нищие дадут натурпродуктами и изделиями. Взимание налогов проходило спокойно и без эксцессов, да и кто посмеет рыпнуться на такую толпу профессиональных вояк. Деревня с ярмаркой была довольно большой, даже и деревней как-то называть ее неудобно. Скорее село, нашу процессию встретил староста. Его называли здесь Ривом, и был он уважаемым человеком, назначенным на должность самим королем. То есть монастырю это село не принадлежало. Мы сюда чисто на ярмарку прикатили. Нет, конечно, церковная власть распространялась и сюда, но только духовная. Никаких имущественных прав тут у церкви не было. Епископ с очень важным видом представил меня Риву как посланника Папы Римского, своего дорогого гостя и большого друга. «Рив Патси — дядя нашего короля», — шепнул мне на ухо Эгберт. «Мы с ним тоже в родстве». Анред прислушивается к его словам, поэтому было бы неплохо заручиться Ривовой поддержкой. «Хорошо, преподобный, я обязательно переговорю с Ривом Патси», — шепнул я в ответ. «Вот тебе и секретная миссия». «Да они скоро все на Артумбре болтать будет. Ладно, пофиг. Я же ведь сварщик, не настоящий. Плевал я на их секретность, лишь бы деньги собрали и мне передали. А там уж я разберусь». Риф потащил нас к себе на подворье. «Конечно, таких уважаемых гостей нужно сразу же накормить и напоить. Чего-то я подустал от этого средневекового гостеприимства. Как провалился сюда, так, считай, из-за стола не вылезаю». Так можно и ожирение с алкоголизмом заработать. Надо бы заняться физическими тренировками и улучшением боевых навыков. Но потом, после пира с Ривом. Или, скорее, уже только в монастыре. Для меня, монастырского руководства и военных начальников стол накрыли в доме, а всем остальным нашим спутникам предложили пировать во дворе. Лучше бы я с ними посидел на свежем воздухе, чем нюхать вонь Ривового дома. Но ничего не поделаешь, статус не позволяет. Я взял с собой только Асмунда, как начальника моей охраны. Остальным из-под погрозил кулаком, чтобы не вздумали буянить. Ну, хоть кормили тут очень неплохо. Кажется, у рива имелся гениальный повар. Еда была великолепная. Чего не скажешь о пиве, точнее эле. Кислятина невкусная. Пришлось пить вино, щедро разбавляя его водой, чтобы не окосеть раньше времени. После нескольких дежурных тостов в честь короля, гостей и хозяина дома, Эгберт решился сообщить Риву цель моей миссии и свои опасения касательно архиепископа Паулина. Рив выслушал и согласился с аббатом в том, что преподобный обязательно попробует перехватить инициативу по сбору нового налога. Наверняка Паулин не упустит возможности засунуть лапу в такой мешок серебра, сообщил нам уже сильно пьяный хозяин. Он, в отличие от меня, винища хлестал неразбавленно и мешал целям, как и Эгберт, кстати. Я поеду в Йорк и поговорю с королем, пока архиепископ еще ничего не знает. Но ты, Эгберт, сделаешь, как всегда, понял? Епископ испуганно скосился в мою сторону, пытаясь понять, услышал ли я намек Рива про откат. Я сделал вид, что пьяный, ничего не понял. Более того, я стал клевать носом, как будто бы засыпаю. Увидев это, аббат усиленно затряс головой и замахал руками, подавая патисе сигнал заткнуться. До того дошло, что сболтнул лишнего при Пришлешь мне рыба, племянник? — нашел Сыриф. — Я люблю твою морскую рыбку. Мой повар ее чудесно готовит. — Ой, цирк какой-то. Ну, лошары. Мне очень хотелось рассмеяться, но я сдержался. — Значит, нагреть руки на моей миссии захотят все. Интересно, сколько король отчепнет себе в карман? Как бы ни вышло, что мне всучат жалкие остатки от динарии святого Петра вместо всей суммы. «Надо подумать, как предотвратить грабеж уже практически из моего кармана. Епископа я, скорее всего, подцеплю на крючок с мерзкими делишками его подчиненных в монастыре. Риву он должен будет урезонить сам. Пусть думает как». Остается король и архиепископ Паулин. «Ладно, сейчас про это думать рано. Время покажет, как поступить». Я глупо улыбнулся Риву, и уронил голову на грудь, прикинувшись спящим. Трогать меня никто не стал, а Риф с епископом шепотом принялись обсуждать, какую же сумму можно получить с нартумбрийцев всего и сколько можно будет положить себе в закрома. К общему мнению они так и не пришли. Поругались, поболтали, продолжая пить, и в конечном итоге задрыхли пьяные в дребезги. Я проснулся, потянулся и вышел во двор проветриться. Асмунда, сидевшего за другим концом стола, я поманил пальцем за собой. «Хватит жрать и пить, пора меня охранять». Во дворе вовсю шел пир младшего комсостава и рядовых дружинников. Вместе с ними пировали и какие-то местные граждане, которые удостоились чести посетить мероприятие. Мы с Хольдом дружно освободились от лишней жидкости в углу двора. Потом огляделись и подсели за стол к нашим хирдманам о чем-то увлеченно болтающих с человеком в богатой одежде, походящим своим видом на купца или бонда землевладельца. Говорили на древнескандинавском, что характерно. Ага, значит, купец все-таки. Так и оказалось. Меня представили, с большим почтением раздвинувшись на скамье и уступив место. Я пыжаться не стал и уселся там схватив первую же наполненную кружку. В ней был Эль, причем очень неплохой, в отличие от того, что подавали в доме Рива. Странно. Купец назвался Лордом Колдером и сообщил, что имеет обширные землевладения неподалеку. Сам он регулярно ходит на собственных кораблях, а у него их аж три штуки в Европу. Торгует и с франками, и с фризами, и с Данами то есть добывал практически на всем северном побережье Европы и в Скандинавии. В торговые походы ходит именно сам, что говорил о нем как о человеке смелом и решительном. «Не люблю сидеть на земле», — сообщил Колдер. «Мне нравится море, путешествия и приключения. А если они приносят хороший доход, то это вдвойне приятно». «А кто за землей приглядывает, пока тебя нет?» — поинтересовался я. «Старший сын с моей женой» а двое младших сыновей вместе со мной ходят, кормчими. С королем Энредом у меня отношения хорошие, налоги плачу исправно, так что не опасаюсь надолго оставлять дом. Да и Ривпатси дружину имеет сильную, помогает моим, случись что. А что может случиться? Разбойники или кто еще? «Всякое в Нортумбрии бывает», — вздохнул Колдер, бросив быстрый взгляд на моих викингов. «И норманы шалят, и мерсейцы частенько заглядывают. Кстати, в прошлом году я во Фризии был. Так там какой-то конунг норманский фризский острова с городом Эмденом разорил. И монастырь ближайший очистил. Конунг Хельгискогат. Не слыхали о таком?» При этом купец посмотрел на моих викингов, давая понять, что вопрос адресован именно им. «Нет, не слыхали». Подумав, ответили Асмунд и Бьорн за всех. «Он, наверное, из Норигов, а у них конунгов, как овец у тебя в овчарне. Каждый, кто дракар имеет, сразу себя конунгом зовет». Все рассмеялись этой шутке. Только я задумался. Имя Хельги Скокгат мне было знакомо. Так именовал себя мой друг Олег Русаков на реконструкторских слетах. «Надо же, какое удивительное совпадение!» Хотя что тут удивительного, ведь Олег наверняка придумывал псевдоним по каким-то сведениям из скандинавских саг или других исторических источников. «А что мерсийцы?» — переспросил я. «Думал, что у Нартумбрии с ними мир». «Да какой там мир?» — махнул руками купец. «Постоянно задираются. А теперь у них еще и чехарда с королями». «Как Кенвульф умер, так и началось». «До этого-то мы почти мирно с Мерсией соседствовали». «Погоди-ка, лорд», только сейчас сообразил я. «Да Мерсия же очень далеко отсюда, о чем ты толкуешь?» «Отсюда далеко, верно», — кивнул Колдар. «Но мы с сыновьями товары в Йорк возим, про это и толкую. Мерсийцы часто хамбер переплывают, так что там неспокойно, а старший мой именно туда и ходит». Рив пать ему в охрану своих дружинников дает. Не бесплатно, конечно, зато спокойно. Теперь мне понятно, лорд. А то я уж подумал, что мерсейцы сюда добираются, усмехнулся я. Пока, слава Господу, такого не случалось. А ты, твоя милость, с чем к нам пожаловал? В свою очередь поинтересовался Колдер. Рив сказал, что от самого папы посланником так и есть, кивнул я. «Но миссия моя секретна, не могу всего рассказывать». «Понятно», — снова тяжко вздохнул купец. «Значит, скоро опять налоги повысят». «Если что-то угодно святому престолу, то следует принять это как должное», — наставительно произнес я загадочным голосом и перекрестился. «Конечно, святой отец, конечно!» — быстро согласился Колдер, сообразив, что ляпнул лишнее. Разговор перешел на сравнение цен на товары в Европе, Скандинавии и Нортумбрии. Я в нем не участвовал, просто слушая и попивая «Эль». Закусывать решил сыром, который лежал на столе в изобилии. Один из сортов мне очень понравился своим мягким сливочным вкусом, хотя и пах он отвратительно, свежими носками и давно не мытыми ногами одновременно. Сыр напомнил мне сорта «Мюнстер» и «Зловонный епископ» из моего времени, которые мне доводилось пробовать. Главное, не нюхать, и тогда все будет отлично. «А скажи, лорд...» — решил я задать еще один важный для меня вопрос. «Бывал ли ты в Гордарике?» «Однажды в Альдегии довелось побывать. Я еще молодой тогда был. Конунга там гостомыслом зовут. Богатый у него город». На языке Ладогой называется. «Я слышал о нем», — покивал я. «Где ты еще бывал?» «В Полоцке дважды был. Норманы зовут этот город Пальтеския. Большой и тоже богатый город. Но путь туда очень опасен. И много конунгов по пути, что норовят кусочек от твоих товаров отщепнуть. Невыгодно малыми силами ходить туда. Но если караван большой собрать, со множеством воинов, то прибыль достойную получить можно. Интересный человек этот Колдер, Много где бывал и многое знает. Потом следует с ним подробнее поговорить, про пути в Гордарику выяснить. Я ведь в Англии оставаться не собираюсь. Хочу на историческую родину попасть и там жить. После аферы с динарием святого Петра, разумеется. Плавно пришел вечер, а за ним и ночь. Слуги Рива проводили нас в выделенные для ночлега помещения. Меня поселили в отдельную комнату, где удалось помыться, так как там присутствовала здоровенная лохань с горячей водой. Здесь уже помогали мои личные слуги. Викингов поселили по соседству, учтя требования к моей безопасности.